Глава двадцать третья. Говорящий кот и продолжение банкета. Олег с удивлением косился на племянников. Те, как увидели Дика, больше уже никуда и не смотрели. Наглаживая пса в четыре руки, они выглядели так, словно в сказку попали. А встретив дома у дядиной девушки, того самого рыжего говорящего кота, даже не удивились. Вроде так и надо. И обижать ни Меона, ни Василину им и в голову не пришло. А Олегу как раз пришло, пришло в голову, что надо было хоть раз попытаться с малышнёй поговорить, что ли. Борька-то их регулярно притаскивал. Кто бы мог подумать? Даша бутнее, ясное дело. Да хулиганисты, но вовсе не жестокие и не злобные. Вот так неожиданность, приятная, кстати. Гошка и Мишка на перебой рассказывали о удивительных воронах, которые, оказывается, и не страшные вовсе, и их понимают. К Миуну обращались исключительно уважительно. А Мишка, решив погладить Василину, руку было протянул, а потом призадумался, да и спросил: "Тебя погладить можно?" А когда Василина явственно кивнула, гладил, стараясь особенно и не дышать. Олег позвонил Борке и сообщил, что мальчишки с ним, и сочувственно бахмыкал напутанные Боречкины объяснения о том, что они с супругой решили выйти для мацеона. "Да, конечно, конечно, пусть у нас побудут", легко согласился он. Вы как не против? Ради порядка обратился он к близнецам и, услышав ожидаемое согласие, которое те прогудели в два голоса, отправился с племянниками покупать продукты к обеду. Пусть и не органические, зато вкусные. Аня готовила обед и прислушивалась к репортажам с места событий, которые ей приносила развеселившаяся Василина. Она тоже пригорнюнилась было из-за котяток, тфу, в смысле из-за близнеаток, а теперь получала массу удовольствия от того, Как их родители обшаривают квартиру Олега в поисках крыс, которые стянули ложку, пульт и банку с мёдом. Погоди, а как крыса банку уволокли? Олег говорил, что она двухлитровая, удивилась Аня. Я тоже не поняла сначала, Василина покрутила изящной головкой. Но он специально спросил. Сказали, что мёд густой, так они банку уронили на бок, скатили на кресло, спустили на пол плет, которым этот Брярис укутывался. На плед скинули банку и волокли далеко под кровать в дальней комнате и спрятали. Олег ту комнату закрыл, но эта, как её, лиса везде уже лазила и комнату открыла. Василина отлично знала, как зовут незваных гостей, но из презрения не хотела их правильно называть. Много чести, одно я не понимаю. Им что, пофиг, что их дети где-то Удивлялся Олег, столкнувшись с полным безразличием кузена в вопросе, что и где делают его сыновья. Аня недоумённо пожала плечами. Мальчишки азартно возились с диком, восхищались умением пса носить разные предметы по команде и давать лапу. Похоже, что так, но не представляю себе, как это возможно. На самом-то деле, супруги обыскав квартиру и не найдя ничего тревожного и опасного, кроме лежанки дикой с собачьей шерстью на ней, и, соответственно, признанной Борисом антисанитарной, и выкинув её на балкон, решили остановиться на том, что им всё просто померещилось. Да, вот такие эти были игры разума. А от мальчишек они оба дико устали за прошедшую неделю каникул. Борис считал, что к нему дети могут подходить только с умными вопросами. А так как такие вопросы сформулировать восьмилетние мальчишки были еще не в состоянии, то и мешать отцу не рекомендовалось. А Алиса и вовсе видела в сыновьях бесконечный источник грязи, беспокойства и шума. Когда Олег позвонил и сказал, что дети у него, он их в парке встретил. Супруги вздохнули с облегчением. А когда он всё-таки вечером их привёл к папе и маме, те радости не выразили. Зато мальчишки наперебой начали рассказывать, с какой собакой они познакомились, и с котом, и с кошкой, и с Слушай, раз он так с тобой хорошо, это просто твой долг как троюртного дяди. Ты же с ними почти никогда не общаешься. Вот и возьми их, как раз с собакой гуляешь, и их выводить сможешь, а мы хоть передохнём. Борис расслабленно возлежал в кресле, укутав колени клетчатым пледом. Рядом миска с морковью и сельдереем. И Алиса с витаминным напитком, осуждающе поджавшие губы в ожидании отказа от родственника мужа. У Олега сразу возникло огромное желание взять это рыхлое, капризное и избалованное существо за шкирку и немного ускорить его из собственного кресла в направлении вокзала. Но тут он сообразил, что детям-то как раз гораздо-гораздо спокойнее будет этой ночью тут не ночевать. Ладно, на сегодня возьму. Ну что, пошли с собакой гулять? Олег вышел из собственной квартиры в сопровождении сосредоточенно сопящих мальчишек, которые боялись, что отец передумает, и повисли на дяде, как обезьянки уже на лестничной клетке. После того, как за ними закрылась дверь. "Боренька, не пора ли тебе ложиться? У тебя сегодня был напряжённый день", мягко напомнила любящая супруга насупленному Борису, напряжённо следящему за очередным ток-шоу. «Да подожди ты! Тут такие споры, как ты не понимаешь! Это аналитика! Тонкая аналитика! И какие суждения?» «Суждения ему! Пустой, как консервная банка на помойке! А все туда же!» Презрительно проскрепел Крисовин, распределяя отряды на позиции. «Хотя за мед спасибо, конечно. Вкусно будет! Но мед все равно не его, так что послабление за это он от нас не дождется!» Алиса мыла посуду. И помешивала клюквенный морс на фруктозе для того, чтобы Борису было что попить на ночь. И вдруг ей снова по미рещился чей-то взгляд. Она медленно повернула голову и увидела серую крысу, деловито макающую лапу в пакетик с фруктозой. Крыса просунула лапу поглубже, почти по плечо, помешала там, вытянула горсточку белого порошка фруктозы. Понюхала с явным сомнением на морде, потом всё-таки лизнула. Сморщилась презрительно и совершенно человеческим жестом отряхнула лапы. Вытерла ладошками морду и усы, и только потом перевела взгляд на столбеневшую от изумления Алису. <связывая> Пискнула крыса, правда, очень тихо, и из тёмного угла около кухонного окна послышался негромкий стрёкот, словно зазвучали маленькие маракасы. С трекотанием ответила темнота под кухонными шкафами, и оттуда засверкали красноватыми огоньками множество мелких глаз. Алиса не могла двинуться. Ей показалось, что она в кошмарном сне. Крыса на столе демонстративно зевнула, открыв острейшие оранжевые резцы, и вдруг чихнула от попавшей в нос фруктозы. На Алису этот звук подействовал, как стартовый пистолет на олимпийского бегуна. Она сорвалась с места и с топотом исчезла в дверном проёме. Хорошо пошла, прокомментировал Красавин. Крысы между собой общаются очень тонким писком, практически ультразвукового диапазона, поэтому они могли говорить без опаски. Прячемся и продолжаем. Крупка вытер следы со стола и поправь пакет с химической ерундой, чтобы ровно стоял, как было. И не чихай так в следующий раз. Неприлично. Алиса молча примчалась в гостиную, прыгнула на колени мужа и ноги поджала. "Алиса, ты сошла с ума? Помешалась?" предышно взвыл прилично помятый барюсик. "Дослей «Да с меня! Моя диафрагма, моя печень! Ты что? Что ты себе позволяешь?" "К-к-рысы!" наконец смогла объяснить Алиса, но к большому сожалению Бореньке это она выговорила визгом и ему непосредственно в ухо. Через некоторое время, когда он смел немного успокоить супругу, вылив на неё в терапевтических целях остатки витаминного напитка и сбросить её с колен, он наконец-то сообразил, что это не попытка романтического заигрывания и не неудачная шутка. Алиса тряслась, хватала его за руки и требовала немедленно уехать домой. Да что за ерунда? Вот ещё. Мы же только приехали и детей так удачно сплавили. Нет уж, я отдыхаю, имею право. А ты? Ты немедленно возьмёшь себя в руки. Да, кстати, о чем это пахнет? Что-то пригорело? Как клюква, выговорила Алиса. На кухню она согласилась пойти только с Борисом. Морс бурно кипел, выплескиваясь и заливая горелку. На столе серотливо стоял пакетик с фруктозой. Ни одной крысы не было и близко. Борису пришлось торчать около жены, и ждать, пока она дрожащими руками приготовит ему морс. Это было возмутительно. Кроме того, она пролила половину себе на халат и пошла его застирывать. А Борис, прихватив морс и назло Олегу оставив свет в кухне, пусть заплатит за электричество побольше, отправился в полюбившееся кресло. Только он выпил морс, как ему почудился знакомый звук. Да, опять скрипнула дверка проклятого шкафа. Борис с мельчиком не был ни разу, и этот звук его нервировал чрезвычайно. В голову сразу лезли всякие глупости. И главное, что вылезать не собирались. И как назло, Алиса в ванной и ничего не слышит, и рассчитывать на неё нельзя. Борис вскочил с кресла и отступил за него, подальше от предполагаемой опасности. Как вдруг за его спиной начала открываться дверца платинового шкафа. Форсировав кресло, словно гимнастического козла на уроках физкультуры, Борис, смешно задрав подбородок, ринулся в ванную и, вырвав закрытый изнутри дверной крючок, дрожащими руками закрыл за собой дверь. Осознал, что выглядит он как-то немужественно, и попытался улыбнуться Алисе, вышел судорожный оскал, от которого супруга погрузилась в воду почти полностью и уже пускала пузыри. «По-по-просто хотел спо-попросить!» «Не надо ли тебе чего принести?» Менее удачный вопрос и представить себе было нельзя. Боречка, отрядясь, никому и ничего не носил. Меун хихикал на шкафу. Это он его открыл сверху и теперь просчитывал дальнейшие действия парочки, засевшей в ванной и раздумывал о том, какой он умник, что догадался попросить сделать вход между двумя квартирами. Тончайший крисины писка повестил его о том, что гости вышли из ванной. Борис делая вид, что нежно обнимает супругу, подталкивал её пройти первой, а она явно упиралась. Комната выглядела совершенно мирно, и дверцы шкафа были закрыты, и в коридоре тоже. Борис улёкся и на нервной почве моментально уснул. А Алиса то проваливалась в сон, то открывала глаза, когда ей мерещился какой-то шум. Открыв их очередной раз, она узрела прямо около себя на подушке рядом с мужем огромного крыса, закрыла глаза в полной уверенности, что ей мерещится. Тут же их распахнула и увидела, как крыс насмешливо похлопывает лапой по круглой лысинке, наметившейся в бориной негустой шевелюре. Визгом, который издала тщедушная Алиса, можно было бы сбивать самолёты на дальних маршрутах. Бориса этот неописуемый виск снёс на пол запросто. Он от потрясения долго ничего не мог сказать, только крутил головой и тряс её, силился вытряхнуть из ушей застрявший там звук. "Ты ты ты совсем того?" он опасливо косился на жену, а та вскочила с постели и начала судорожно пихать в чемодан на колёсах и в сумки все привезённые вещи. Руки дрожали, вещи падали из сумок. Вид был полубезумный. Объяснить мужу, что тут только что была крыса, которая его похлопала по лысине, Алиса не могла. Звучало совершенно дико. Борис решил, что супруге надо показаться психологу, а лучше сразу психиатру. Он начал разговаривать с перепуганной женой настолько ласково, что Алиса даже согласилась, что надо успокоиться и принять снотворное. Непривычное средство подействовало на Алису как удар копытом. Спала она уже через несколько минут. Боричка довольно покивал головой, и тут за его спиной раздался знакомый скрип. В тёмном, страшном коридоре снова скрипнула проклятая зеркальная дверца шкафа. Ну и пусть себе, скрипит и ладно. Это всё Олег, такой отвратительный хозяин, даже смазать не мог, забормотал Борис. Он невольно перевел глаза на платяной шкаф и чуть не кинулся бежать прямо из положения лежа. Дверка медленно начала открываться. Над ней заблестели чьи-то огромные, как Борюсе со страху показалось, страшные сверкающие глаза. И одновременно с этим по всей комнате стали появляться такие же сверкающие огоньки глаз, только гораздо меньшего размера. — А-а-а! Борис сделал единственное, что можно было сделать такому смелому человеку, как он. Нырнул под одеяло и плотно закрыл глаза, а потом пожалел, что уши так не закрыть. Нет у человека никаких приспособлений, чтобы ушки раз и сложить и зажать плотненько. А Бори сейчас так бы пригодилась какая-нибудь ушная кожаная складка-зажималка. Руками он крепко держал одеяло и отпускать его боялся. Поэтому и приходилось раз за разом слышать страшное поскрипывание и странный потрескивающий звук. Тр-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р. Звучало в темной комнате. Алиса бы узнала этот звук. Так крысы на кухне разговаривали. Но Алиса безмятежно спала. И Борис протрясся до утра под одеялом. Осмелился выглянуть, когда уже стало светать. Дверцы шкафа были плотно закрыты. В коридоре тоже. В квартире было тепло, чисто, только почему-то сильно пахло медом. «Как? Уже уезжаете? А что так? Позвонили тебе с работы и вызвали? Срочно-срочно? Так езжай себе, пусть Алиса с детьми останется». Олег выяснил, что в нем таилось до сей поры неизведанный запас излорадства и чисто детской вредности. «Стыдно? Да. Но так приятно отыграться за все эти годы испорченных отпусков и скандалов» переживания и расстройства его родителей, его собственные порушенные сотню распланы, да и заскотское отношение к собственным детям тоже. Как? И Алисову вызвали к тебе на работу? Вот ведь незадача. А, Алисову вызвали к ней на работу. Да, надо же какое совпадение. Ну хорошо, приезжайте тогда летом. Олегу пришлось отодвинуть смартфон от уха, потому что двойной вопль о том, что ни за что и никогда, его чуть не оглушил. «Ладно, я понял. Не понравилось тебе у меня?» «Бывает. Хорошо, сейчас приведу мальчишек». «Э-э-э, а может, пусть они тут побудут?» промямлил Борис. «А как им потом домой добираться?» Удивился Олег, а потом услыхал, что Алиса за ними приедет. И волновался только о том, как воспримет Аня тот факт, что близняшки остаются на его попечении до конца каникул. «Да и хорошо, хоть передохнут!» рассмеялась Аня. Ей Гоше и Мише понравились. Слушай, а что у тебя в квартире как на пасеке пахнет? Только что пчёлы не летают, удивилась она, заходя к Олегу после панического бегства его незваных гостей. А это крысы спёрли мёд и всю ночь его жрали. Свиньи такие эти крысы. Мёд в уговор не входил, меон мёд не ел, но разбазаривание добра не любил. Он свиселся со шкафа и скинул оттуда лапой ложку от мёда. Вот ведь и не лень было затягивать, фыркнул он. Пульта не у кресла оставили, но как же я наслаждался. Они даже толком объяснить друг другу не могли, что происходит. Боялись, что сумасшедшими покажутся. Крысы показывались только Алисе, а пугали скрипом только Бориса. Даже наш общий финальный выход был для него чем-то эфемерным. Тот та -то в темноте, Но непонятно кто, и от этого страшно. А ещё приходилось удерживать крысаков от перебора. Когда слишком долго страшно, пугаемый уже от отчаяния может сделать что-то решительное и перестать бояться. Это правда не про Бориса, но я лично крысу в угол загонять не люблю. А он больше крыса, чем сам крысавин. Какой я умник. Ну ведь молодец, мён покосился на Аню. То и стало смешно. Кот так старательно намекал Так трогательно напрашивался на комплименты. Ты просто потрясающий умник. Молодец и уникальный знаток психологии, торжественно объявила Аня. Ты нас гениально спас от незваных гостей, да ещё и надолго. Мы столько лет мечтали избавиться от этого типа, а ты так красиво это проделал, присоединился к похвалам Олег. Ты настоящий друг, и тебя ждёт великий пир.